Прожив в Смоленске около полугода, царевич возвратился по окончании поручения в Москву, где должен был наблюдать за укреплением Кремля, за сбором солдат и казаков, присутствовать в канцелярии министров и в то же время продолжать с Вязинским учебные занятия по истории, географии и в немецком языке, а затем по возвращении Гюйсена начать занятия по фортификации, и по французскому языку. В походах отца Алексей Петрович лично более не участвовал, да и самая шведская война уже не требовала теперь, после Полтавской Виктории, прежнего напряжения сил. Царевичу пошел двадцатый год. Государь решил не медлить более отправкой у сына за границу как для окончания научного образования, так и для выбора невесты из владетельных домов. В письме из Мариенвердера в октябре 1709 года отец писал сыну, «Зон, «Зо объявляем вам, что по прибытии к вам, господина князя Меньшикова, ехать в Дрезден, который вас туда отправит и кому с вами ехать прикажет. Между тем приказываем вам, чтобы вы, будучи там, честно жили и прилежали более учению, а именно, языкам» геометрии и фортификации, также отчасти и политических дел. А когда геометрию и фортификацию кончишь, отпиши к нам. По разным затруднениям поездка замедлилась, и только через год, в 1710 году, царевич приехал через Варшаву в Дрезден, откуда переехал в Карлсбад для лечения минеральными водами. Здесь, в окрестностях Карлсбада, Не дальше десяти верст, в Шлакенверте, у королевы польской, царевич в первый раз увидел принцессу Блакенбургскую, Шарлотту, свою будущую жену. Мысль о женитьбе сына на Шарлотте возникла у царя давно, более трех лет, когда еще невесте было только тринадцать лет, вследствие предложения барона Гюйсена. Невеста не отличалась ни красотой, ни грацией, Черты лица чисто немецкого типа обезображивались следами оспы, а высокий рост поражал своей худобой. Но в политическом отношении этот брак по близкому родству невесты с первыми влиятельными европейскими дворами вполне мог удовлетворить тщеславию северного государя, искавшего сближения с Европой и приличных альянсов. С другой стороны... Этого союза желал и австрийский император, женатый на сестре Шарлотты, надеявшийся на поддержку России в своих отношениях с Турцией и на противодействие возникавшему влиянию Пруссии. Лично Шарлотта не произвела на царевича приятного впечатления. Дед невесты, герцог Антон Ульрих, писал к своему доверенному Урбиху. «Царевич кажется очень встревоженным». Он догадывается о переговорах относительно его союза с принцессой. Русские не желают этого брака из опасения потерять кровную связь с своим государем и царевич под их влиянием. Если царь потеряет время и не прикажет тотчас же окружающим сына склонить его, то этот брак, как не желает государь, наверное, не состоится царевич оказывает особенное внимание принцессе Вейсенфельской и госпоже Ферстенберг. В надежде выиграть время, он просил у своего отца дозволения посмотреть и других принцесс. Молодой граф Головкин мог бы быть очень полезен в этом отношении. Он человек честный и разумный, на князя же Трубецкого надежды мало. Жена русского посла Матвеева – высказывалось в Дрездене, будто царевич германской принцессы в замужество за себя не возьмет. «В желании самого царя я нисколько не сомневаюсь, но может ли он принудить сына к супружеству, и чего должна ожидать принцесса от мужа, вышедшая за него против его воли? Здесь все жалеют о невесте». Хитрый старый дед о многом догадывался верно, Несколько ошибся он только относительно нерасположения жениха к невесте. Царевич относился совершенно равнодушно к принцессе Шарлотте. Извещая о предстоящем браке духовника своего Якова Игнатича, царевич писал. «Он, отец, писал ко мне ныне».